Я бы пошел собирать новое соганное сердце для босса из всего, что есть на складе большого насоса. гротник отвернулся, выдав какую ярость заставил себя проглотить только тихим скрежетом сжатых клыков, и побрел обратно к голове Гаскулла. Только он задумался, почему не слышит беспокойные, шелепающие звуки стайки гротов, торопящихся заняться работой, когда послышался вопрос. А смысл-то есть, босс? Чего?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 Это гротник уважал, хоть и чтил немногое за пределами своих способностей. «Зоблого паскуда!» – рявкнул он, резко сделав шаг вперед, отчего сопля отшатнулся на три назад. «Ты что себе думаешь, чтобы такое говорить?» Сердце его колотилось, а швы на запястьях начали расходиться, когда руки сжались в смертолапы, и гротник почувствовал обнадеживающий приступ орочности,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 Или, скорее, тварь, которой грот стал на складе гроцника, когда они пытались вытащить адамантиевую пластину из черепа последней неудачи Дока. Поскольку, хоть Макарий и был самым гродским гротом, когда-либо выползавшим из дыры, он также был чем-то еще. гротник не знал, чем именно. Макари всегда настаивал, что просто являлся знаменосцем пророка. Но Доку было виднее. Он знал, что Гаскул даровал Макари видение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 зенки то видели, это точно, только мозги не понимали. Шлепнуться просто так, это, ну, не случалось с Гаскулом. Но он таки шлепнулся. По чесноку не думаю, что я понимал, что произошло. Вы бы так же не наперли, если бы, даже не знаю, я заплатил вам или тип того. Мне это так поломало мозги, что я долго собирался с духом, чтобы просто подойти и потыкать босса.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 Но как по мне, именно в тот момент мы победили во вторжении гулей темпистера. Ага, — сказал сопля с абсолютно безразличным лицом, отчего док нахмурился. Клёвая история, босс. Только один вопрос есть. Ой, я что-то упустил? Надув ноздри, зашипел Грудник, нависая над растерянными слушателями. Только одну штуку, ага. Палку. Какую палку? Которой ты починил боссу сердце.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 Там, прикрученное в гнездо на гигантском плече босса и слабо мерцающее в тех местах, где пули смяли и пробили его, действительно находилось потрепанное металлическое знамя. И на его неровной поверхности, беззаветно скопированный с копией сотен предыдущих копий, расположился рисунок, впервые намалеванный собственной кровью пророка, на складе позади медицинской палатки Гротсника. «Махавель! Махали, махали, махали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 Гротник Орк открыл пасть, чтобы прореветь оскорбление, оскалив клыки и согнув когти. Но Мэт Док Гротник ничего не сказал, потому что прямо думал. Несмотря на свое поведение, Грод был прав. Как оказалось, в обоих случаях воскрешения Гаскула был общий фактор. И все же в этот раз он отсутствовал. Как бы Док ни не ненавидел Макари, он знал, что вновь терпеть поганца его долг, если не как Орка, то как ученого.